Глава девятая. Три дня мы с росой плыли под палящим солнцем и изредка сворачивали в кусты, за пригорок или в лес, завидев или услышав приближающихся путников. Поздняя весна радовала сухой погодой, поэтому мы бодро делали длинные дневные переходы, а потом, спрятавшись среди деревьев или в каком-нибудь тихом укромном местечке, ночевали. Три ночи я спала в полглаза, все время опасаясь нападения либо животных, либо двуногих. В свете костра читала краденные книги, чтобы отвлечься, а на утро снова выдвигалась в путь. Три дня мне везло, не встретила ни одного своего сородича. На четвертый день наша дорога свернула в густой лес и криво запетляла между деревьев, огибая овраги и естественные ложбины, изобилующие мелкими ручейками и неопасной живностью. Хотя именно к ней я относилась с весьма большой осторожностью, так как местные зверюшки в отличие от растительности, Были совершенно мне незнакомы, ориентировалась только по размеру: сможет это меня съесть или нет. Место для ночевки я выбрала, как только попалась наиболее удобное. Разожгла маленький костерок, а потом сложила в котелок крупу и мясо и присела к огню, радуясь теплу и веселому треску веток. Огонь стал моим лучшим другом наравне с красавицей Росой. Каша бурлила и набухала, восхищая обоняние ароматными запахами. И, наконец, я принялась с наслаждением ужинать. Затем вымыла в небольшом ручейке котелок, налила в него воды и вернулась к костру, намереваясь заварить чаю из трав, о которых успела узнать благодаря Галдуру. Повесила котелок над костром и глядела на огонь, поджидая десерт. Вот уж точно, что на огонь, воду и чужую работу можно смотреть бесконечно. Неожиданно Роса запредала ушами и, фыркнув, пододвинулась ко мне. Послышался топот копыт, скрип колес и человеческие голоса. «Кто то расположился выше оврага?» Через пару минут, когда я собрала свои пожитки, залила отваром костер, закуталась в плащ и, прислушиваясь, уставилась в сумерки, на краю оврага показалась пара мужских голов. Путники быстро осмотрелись и, встретившись со мной взглядом, насторожились. Я тоже судорожно вцепилась в повод тросы и была готова в любой момент вскочить в седло и рвануть прочь. Одна голова исчезла, А через полминуты появился мужчина с густой длинной черной бородой, в которой виднелись седые нити. «Простите, светлейшая, что нарушили ваш покой и прервали ужин», поклонился мне хозяин солидной бороды. «Если не побрезгуете, могу предложить вам свой очаг и ночлег в кругу моих родственников и спутников. Мы торговцы из Оверетта. Едем в дачерин на ярмарку». Я тихонько выдохнула. Вроде бы ничего условно опасного мужик собой не представляет эльфов почитает. Нарисовала на лице едва заметную улыбку и коротко кивнула. «Благодарю вас, уважаемый. С удовольствием приму ваше приглашение». Взяв Росу под узцы, я вывела ее из-за врага и, обогнув его по дуге, вышла к небольшому обозу, состоящему из четырех повозок. Вокруг них суетились люди. Три женщины под присмотром десяти крепких мужчин. Бородач оказался главным. Сначала я даже обрадовалась, что встретила людей. А потом, вспомнив, что сама теперь беглая эльфийка, а люди тоже бывают сродни бешеным зверям, ненадолго настороженно остановилась, ожидая, что будет дальше. Бородач еще раз коротко поклонился и вежливо произнес, с любопытством рассматривая. «Меня зовут Йоред из Оверета, светлая Элла. Скоро наши хозяйки приготовят ужин, и мы будем рады, если вы окажете честь отужинать с нами. Благодарю вас, уважаемый Йорет. Но я уже поела перед вашим приходом». Хотя с удовольствием бы выпила горячего отвара в компании и послушала рассказы о том, где вы бывали и что видали. Сразу заметила, что мое предложение людям понравилось. Видимо, им льстило, что светлая эльфика, априори высокомерная, интересовалась их обществом. Через час мы сидели возле костра и наблюдали за спорой работы женщин, которые разносили еду. А мне подали горячий ягодный напиток. Грея руки о деревянную кружку, я с интересом слушала Йорета и его спутников, которые степенно, обстоятельно вели беседу о том, по каким ходили дорогам и где теперь слишком опасно торговать из-за участившихся нападений нечисти или вампиров. О ценах на товары и просто о людях и нелюдях. Впервые на Лайвасе я почувствовала себя хорошо и уютно, сидя рядом с бородатыми мужчинами и дородными женщинами, которые жили просто, но в согласии с собой и своей совестью. Уходила в ночь многодневное напряжение и усталость. Рядом с ними я отогревалась душой, чувствуя какое-то внутреннее родство. «Элла, позвольте сказать вам. За все годы моих странствий первый раз встречаю светлую эльфийку, согласившуюся разделить очаг с простыми людьми. Только не поймите превратно, я вовсе не хочу оскорбить вас. Но вы другая и не похожа на светлых. Ваши соплеменники слишком холодные, а вы живая». «Радость-то какая!» Я только улыбнулась, не смея ответить на его невысказанный вопрос, и уставилась на огонь. Нашу беседу по душам прервали женщины, озабоченно кружившие возле одной из повозок, в которой по очереди пропадали. Насколько я поняла, там находился кто-то, не вышедший по неизвестной причине к ужину. Беспокойство женщин передалось мужчинам. Один из них, хмурый молчаливый до этого, побледнел и сжал кулаки. Остальные тоже выглядели расстроенно. Йрат положил тяжелую руку на плечо тому мужчине и печально сказал: На все воля богов, Хал, если им будет угодно, твоя Резет выживет. Я похолодела. Такая обреченность. Не выдержала неизвестности и спросила: Что с ней случилось, уважаемый Йрад? Резет вчера потеряла ребенка, и вот уже сутки медленно истекает кровью и горит в лихорадке. Недолго раздумывая и прикидывая свои шансы на удачу, я спросила, «Могу ли я осмотреть ее? Все мужчины удивленно уставились на меня, а вот у Хала глаза загорелись, истовой с жаждой на чудо. «Даже страшновато стало, ведь я не волшебница и практически ничего не умею», в чем откровенно призналась. «Я хочу сразу предупредить вас, что только учусь, но могу хотя бы попробовать ей помочь». «Ничего, светлейшая Элла, я буду благодарен вам за любую помощь». «Даже за самую малую». Я кивнула и быстро забралась в повозку. Бедняжка лежала на жестком соломенном матрасе и металась в горячке. Хоть женщины и следили за ней, но здесь остро пахло кровью и близкой смертью. Я сняла плащ и, отбросив его в сторону, опустилась перед молодой женщиной на колени. Затем начала руками изучать ее тело, чтобы выяснить проблему, как учил Галдор и как сама читала в учебнике. «Жаль, в последние дни у меня совсем не было времени изучать целительство дальше». Тем не менее, когда слилась с телом больной, я нашла источник боли и начала лечение. Щедро делилась с ней своей силой и вскоре почувствовала, что у меня получилось, и даже заплакала от радости и облегчения. Оперлась на руки, почувствовав головокружение и слабость. Для своего первого раза я много отдала и сделала. Ведь до этого пробовала лечить только мелких грызунов, над которыми колдовал Галдур. Зато у моей первой пациентки был умиротворенный вид и спокойное ровное дыхание. Она спала, обессиленная борьбой за жизнь, но теперь при должном питании и уходе непременно поправится. Я с трудом вылезла из повозки, волоча за собой плащ, и, увидев тревожно устремлённые на меня с десяток пар глаз, слабо улыбнулась и сказала мужу спасенной женщины. «Не волнуйтесь, теперь все будет хорошо. Она выживет. Только ей сейчас надо чаще и лучше кушать, и больше отдыхать. И дети у вас обязательно будут. Только дайте ей время оправиться. Она сильная». Хал упал передо мной на колени и зарыдал, закрыв лицо ладонями. Я присела рядом и погладила по голове, успокаивая, как ребенка. Затем на меня накатил дикий голод. Срочно нужно было восполнить растраченные силы. Посмотрев на Йорета со счастливой улыбкой, наблюдавшего за нами, попросила поесть. Две женщины, услышав меня, кинулись к огромному котелку. Наполнили тарелку до самых краев и оторвали большой ломоть хлеба. Я даже не заметила, как все съела и сразу же легла, закутавшись в одеяло и устроившись рядом с Росой. Впервые за последние дни я спала крепко, никого не опасаясь. Я проснулась на рассвете и, заметив приветливый взгляд мужчины, сторожившего сон своих спутников, ответила ему улыбкой и пошла к ручью умываться. Уже через час лагерь напоминал улей, где каждый четко, без суеты и спешки выполнял отведенную ему работу. Немного подумав, я попросилась у Йорта к ним в компанию, узнав, что дачерин находится дальше, на востоке, и им придется проехать через пару городов и несколько деревень. За неделю нашего совместного путешествия я, наконец, смогла поверить, что ушла от погони и расслабилась настолько, что каждый встреченный нами путник не вызывал у меня чувства страха и напряжения. Но капюшон я не снимала, справедливо полагая, единственная эльфийка в компании людей может привлечь ненужное внимание не только ко мне, но и к ним. И всё же спутники заметили мою повышенную тревожность при встрече с другими странствующими, особенно при приближении групп всадников. Но хвала светлейшей Алоэс вопросов не задавали. Я же, пользуясь возможностью ехать под охраной, а не постоянно крутить головой и прислушиваться к окружающим шумам, старательно изучала учебник. Попутно с изучением целительства я заметила, что юрид слегка прихрамывает и, предварительно спросив разрешения, вылечила его больное колено. Потом не обошла вниманием остальных людей. Им хорошо, и мне практика. Надеюсь, смогла хоть чем-то отплатить добрым людям за мои гораздо более спокойные ночи и дни, наполненные познавательными беседами. За день до приезда в дачерин, когда мы расположились на привал, и наш абосс встретил каких-то дальних родственников Йорета, я услышала прелюбопытный разговор. Оказалось, восточные оборотни из семейства волчьих с удовольствием принимают у себя человеческие семьи. Особенно те, где есть незамужние женщины, желающие завести семью. И хотя торговцы с большой долей недовольства и ханжества обсуждали это известие, все же отметили, что волки достаточно порядочные не люди, и на их территориях можно жить, не опасаясь за свою шкуру. Я молчала и старательно запоминала любые мелочи, практически наметив себе дальнейший план действий. Вспомнила, что эльфы с оборотнями не слишком ладят, считая их животными. И, вероятно, волки не выдадут меня родственникам. А еще я рассчитывала, что оборотни не откажутся принять у себя незамужнюю эльфийку-целительницу. Я загорелась этой идеей, подумав, что нашла наиболее правильное решение и смогу там обрести семью и дом, где меня не будут презирать, а, может быть, даже смогут полюбить. Ночью я проснулась от диких криков, топота и лязга оружия. Вскочив на ноги, увидела страшную картину, от которой волосы встали дыбом. Мужчины окружали двоих воющих, кидающихся на них полузгнивших мертвецов. Как только кольцо замкнулось, их вилами удерживали на земле и рубили длинными топорами. «Мне стало плохо». Я согнулась пополам и выплюснула ужин. Мёртвая, но в то же время живая плоть вопила, стенала, а ее кромсали, пока не порубили в мелкий фарш. Затем, быстренько обложив поленями подожгли. И внимательно следили, чтобы все сгорело дотла. Когда все закончилось, рядом со мной присел Хал и, погладив по плечу, с участием спросил. «Неужели никогда не видела подобное раньше?» Я только покачала головой, устало вытирая рот, дрожащей ладонью. Он подал мне флягу с водой. «Сколько вам лет-то, Элла?» Я привалилась к его плечу, трясясь от пережитого ужаса, узлом скрутившего внутренности и, не задумываясь, ответила. «Тридцать исполнилось три недели назад!» Его удивление вернуло меня в реальность, и я отстранилась. «Да как же вас, малявку такую, из семьи отпустили-то? Ведь для вашего племени вы все равно, что младенец». «Нет, теперь я совершеннолетняя, а некоторым это не по нраву. Мало того, свободная, так еще и живая». С горечью ответила я, встала и направилась к Йорету, узнать, есть ли раненые, которым нужна моя помощь. Оказалось, все живы и здоровы. И совсем скоро улеглись спать, выставив предварительно дополнительную охрану. Я же лежала без сна и никак не могла успокоиться. Благодарила Алоэс, что рядом со мной в такой момент находились умудрённые опытом мужчины, которые расправились с нечистью. «Откуда она берётся, Йоретт мне не смог ответить. Только сказал, что это какая-то зараза, заставляет вставать с трупы и жрать кого ни попадя. Вот честной лютый хоронят заново» чтобы их души могли беспрепятственно уходить на покой, а не бродить за своим телом. Утром я решила проехаться в телеге вместе с Ризетой. Плохо спалось и встала никакая. Она обрадовалась моей компании, и пару часов мы провели, мило болтая. Хал и Йоред ехали рядом и иногда вставляли едкие замечания в разглагольствование о Резетт. Мимо нас пронеслись семеро всадников на белоснежных скакунах, при виде которых я побелела и сжалась. Мое беспокойство передалось Халу с Йоретом. Они тоже напряглись. Бородач только кивнул мне, движением глаз призывая забраться вглубь повозки. Я послушалась и успела заметить, как один из всадников, рысью проскакавших мимо, неожиданно резко развернул коня и подъехал к моей росе. Внимательно ее осмотрел. Потом, окинув взглядом компанию и определив главного, подъехал и обратился к Йорету. «Ты обозничай!» Я сжалась под одеялами, услышав голос Беора, которого из-за капюшона не узнала сразу. Внутри у меня все похолодело от страха и отчаяния. «Да, Светлейший, в этом обозе главный я. Чем могу помочь, Светлейший Эл? Откуда у тебя эта кобыла? Я купил ее неделю назад у одного паренька, а может, у девчонки, кто их разберет? Где это было и как выглядел продавец? Худенький, зеленоглазый». Остальное он прятал под плащом. А было это в Мертансе, как я уже сказал, с неделю тому назад. И скажу вам, Эл, купив лошадь, не прогадал. Паренек тот, наверное, совсем не знает цены. Сколько ты хочешь за лошадь, человек? Я куплю ее у тебя. Нисколько, Эл, потому что продавать не собираюсь. Это была честная сделка. У меня много тому свидетелей. Поэтому забрать ее у меня не выйдет, если, конечно, вам не нужны лишние проблемы, Светлейший. Послушай меня, ты знаешь, чья эта лошадь и у кого ее украли?» «Нет, Светлый Эл, не знаю и знать не хочу». «Мне это неинтересно, я ее купил честно и никому отдавать не собираюсь». «Мало ли кто что говорит. Что ж мне теперь всех слушать? Так и по миру пойти недолго». «Ты пожалеешь об этом, человек». Резкий топот копыт свидетельствовал, что Бэор уехал, причем весьма недовольна. Я заплакала от облегчения. Пронесло! Как же мне повезло встретиться с людьми! Спасибо, матушка Алоис! Думаю, ты опять постаралась. Мои подрагивающие плечи обхватили твердые сильные руки, и, приподняв голову, я увидела улыбающегося йорта. Резата с тревогой смотрела на меня. И они выдержала и, прижавшись к бородачу, Уткнулась ему в плечо и заплакала еще сильнее, пытаясь сквозь слезы и всхлипы благодарить за спасение, за то, что не выдал, не продал.